— А глазом! — частенько говаривал дедушка Левернс. — Должно быть, желая сказать, что если хочешь разбить камень, не надо бить по нему молотком, как попало. Зря силы потратишь. А надо хорошенько рассмотреть его, да при этом мозгами пораскинуть, как этот камень вырос, и из чего возник, и где его слабое место, и уж тогда бить. С этим-то, дедушка, и поговорил папа Дитсон, и все последующие дни... Дед только и делал, что разбивал большие камни, дотесал да из них ровные прямоугольные бруски. А потом каменщик по фамилии Лиденберг и его помощник Матте закопали эти бруски под забором, и так аккуратно, что верхний их край смыкался как раз с металлической сеткой забора. Все вместе обтесать камни, ровно их уложить и перевести стоило большого труда, немалых денег. Но в тот вечер. Когда фундамент под забором был, наконец, готов, папа Дитсон сказал за ужином. — Пусть теперь Тедди попробует под забором пробраться. Об эти камешки она себе когти обломает. Теперь мы закрыли все ходы и выходы. Больше нам кургонять не придется. Дети были очень рады, что Тедди не сможет больше безобразничать. Говорили с ней ласково и даже как бы в ее честь отправились вечером гулять на остров. Тедди таскала палку, была счастлива безмерно, и как только кто-нибудь брал новую, она тотчас бросала старую. Но если новой ни у кого не оказывалось, она старую ни за что не отдавала. Так на обошли весь остров. Они уже многие годы ходили здесь гулять. И каждое поле, каждый куст и каждое дерево были им хорошо знакомы, потому Они сразу же приметили на обрыве, где кончалось картофельное поле бургомистра Эленфельда, выход из новой норы Фридалина. Барсук, следуя примеру матушки Фридезинхен, перед входом в нору землю утоптал, да так старательно, что место это стало и впрямь походить на небольшое корыто. В нем Фридалин грелся на солнце, здесь он любил посидеть, придавая своему мечтательному брезжанию. Не заметить его было просто невозможно. И если бы Дицыны, увлекшись разговором, прошли мимо, все равно Тедди обратила бы их внимание на это новшество. А она, как только увидела Нару, пришла в великое волнение и, сунув в нее морду, принялась бешено лаять. От подобного шума Фридолин, спавший глубоко под землей в мягко выстланном котле, разумеется, проснулся. «Здесь мне покоя нет!» — сказал он, тяжело вздохнув. Ведь, говорил я, и вновь буду повторять бестолковый этот мир, и нет мне покоя. Лай-лай там наверху, до меня тебе не добраться. Навострив уши, Фридолин занял выжидательную позицию, готовый в любой миг юркнуть в отнорок. Но до этого было еще далеко. Тедди, налаявшись в волю, пыталась теперь влезть в нору, но та оказалась слишком узкой. Тогда собака стала ее раскапывать. Да так, что только камни и песок полетели. При этом она, конечно, вовсе испортила замечательные борсучие корыто и опрятный вход в жилую нору превратила в какую-то безобразную дыру. И дети и родители с удивлением следили за Тедди. Что же это за нора такая? И почему Тедди так бесится? Может быть, в норе кто-нибудь сидит? Папа Дитсон, знавший всегда все на свете, хотя не всегда так, как оно было на самом деле, сказал детям. «Здесь когда-то жила выдра. Это мне рассказывал рыбак Хаза. Он был очень зол на выдру, она вечно рвала ему сети. Он ее убил веслом. Наверное, теперь здесь опять поселилась выдра. Другая, конечно, или самочка, то и осталась жива. Давайте посмотрим, что Тедди будет делать дальше». И они стали смотреть. А Тедди уже наполовину скрывшееся в норе, делала какие-то судорожно-вихляющие движения задней частью тела и то подбирала, то вытягивала задние лапы. Она ведь была далеко не такая ловкая наркопательница, как Фридолин. Она не знала, куда девать выкопанную землю и чуть было не закопала себя живьем. Наконец, задыхаясь, она выбралась на белый свет и, словно бы прося прощения, посмотрела на толпившихся зрителей, потом, отдышавшись, тихонько гавкнула и снова принялась изо всех сил копать. — Давай, Тедди! — кричали дети. — Тащи выдру! И Тедди снова наполовину исчезла в норе, но почему-то тут же выбралась из нее. Так повторилось несколько раз, и в конце концов всем это надоело. К тому же начало смеркаться. Папа свистнул Тедди, но она по своей дурной привычке, конечно, не послушалась».